и батареи передатчика сели. Ты, вот что, Кондрат, упакуй сведения о разведшколе во фляжку и спрячь где-нибудь. Чем черт не шутит? Нужно подстраховаться. Слышишь, самолет? Слышу. Кружит второй день. Так, ну а что с этим делать? С разовым? Ну? Надо держать пока под арестом. Его надо получше допросить. Думаешь, что он сказал нам не все, что знает? Димон! Что? Глазовой! Получайте своё больще А документы-то наши будут. Руки вверх! Не трожь, что не положено! Бросай оружие! Стой! А -а -а! Вот там тебе и место, гнида! Товарищ Смолягин! Не. Товарищ командир! Уходи, Сонин. Уходи. Держись за меня, командир. Я тебе приказываю. Уходи, пока можешь. Сведения нашим передать. Я тебе приказываю. Прощай, командир. Уходи. Прошу. Прощай. Нашла меня Груня. Мы долго отсиживались на зимовке. Потом, когда пришли передовые части, мы вернулись в село Песцово. Сразу же я попросил, чтобы пришли контрразведчики. Все, что я запомнил, когда документы по ночам писал для агентов, сообщил. А через некоторое время Гроня говорила что приходили из особого отдела сказали, что все подтвердилось. А мне тогда совсем плохо стало без сознания был мы нашли ваши показания юрий иванович смущает только одно почему не оказалось сведений на лозовового думал что кончил га потому не сообщил выходит промахнулся мы не промахнемся юрий иванович Садитесь, гражданин Лозовой. Старший лейтенант Кудряшов, будете вести протокол допроса? Есть. Геннадий Михайлович, прошу участвовать. Слушаюсь. Итак, гражданин, ваше имя, отчество, фамилия? Лозовой Константин Павлович. Я спрашиваю настоящую фамилию. Лейтенант Лозовой погиб смертью храбрых. Участвую в восстании военнопленных в концлагере. Это установлено документально. Ваше имя? А мне торопиться некуда. Ищите? Кстати, хотел бы посмотреть ордер на арест. Пожалуйста. Пожалуйста. Так будете говорить, арестованный? Не хочется что-то. Ладно. Я, Сонин Юрий Иванович, подтверждаю, что среди предъявленных мне фотодокументов опознал агента гестапо по кличке Лесник, который работал в диверсионной школе гестапо в районе деревни Ворожейки. Он был провокатором, проник в партизанский отряд Тимофея Смолягина и способствовал его уничтожению. Достаточно? Это надо доказать, гражданин полковник. А вот ваше досье, обнаруженное в архивах гестапо. Читать? Агент Лесник... Завербованный лично штурмбанфюрером СС Глобке работал по раскрытию подпольных организаций военнопленных в лагерях. Награжден двумя бронзовыми медалями воинской звания унтершарфюрер. Происходит из крестьян... Не надо. Сам расскажу. Несколько поздно хватились за Жмилин. За Жмилин. Расскажите, как была проведена операция «Лесник»? То, что труп Лося не удалось обнаружить, очень встревожило глобки. Когда же я сказал, что Лось много раз бывал по ночам у непомнящего, это привело его в бешенство. не Непомнящего пытали. Но тот не сказал ни слова. Глобки понимал, что обе группы диверсантов к тому времени уже заброшены в советские части и находятся на грани провала, если о них стало известно разведчикам Смолягина. Нужно было срочно проникнуть в отряд. Глобки стал готовить операцию. Мне вкатили сильную дозу морфия, я заснул. А когда я проснулся, мне показалось, что я действительно сам бежал из поезда. Ходить я не мог, только ползал. Избит я был виртуозно. Кроме того, мне нанесли два ранения, имитируя пулевые. Ночью вывели на пустырь за школой.